Топчемся под ним, толкаемся, хохочем. Кок тащит громадный чайник, полный прохладного изюмного кваса. Я так устал, что от кружки кваса хмелею, как от браги. Сидим на палубе под тентом, курим, глядим в океан. Спина и шея уже не болят, а лишь слегка ноют. Ничего, пять-шесть ярусов поставим, поблыкнем, и не будем замечать этих нагрузок. Лишь бы рука не разболелась. Зыбь раскачивает траулер. Ровной чередой уходят за горизонт вешки яруса. Мучительно хочется спать. Сейчас мы пообедаем и действительно часа два поспим. Я уже забронировал себе местечко под спасательной шлюпкой. А потом начнем выборку яруса. Отгоняй акулу! Отгоняй! Куда ты? Кыш! Вот еще одна! Глядите, глядите! Тунца харчет! Спина сейчас лобнет. Коля, не удержу. Бросаюсь к порт-лазу, вырезу в фальшборте и хватаюсь за скользкая древко багра. Рядом пыхтит, топчется, тянет багор из воды мой сонливый приятель Вовка Нагаев. А внизу, в полутора метрах от наших ног, кипит вода, и на багре бьется сине-серебристая рыбина весом килограммов на сорок. И акулы. Серые, стремительные тела мелькают в воде. Вот одна из рыбин бросается к тунцу. Рывок и тащить становится легче. Выдергиваем тунца из воды. Рыбина тяжко падает на палубу. Скользя по ней, раскишемя от воды сандалетами, мы отступаем. Смотрим на тунца. Но это уже не рыбина. Половина. Мощные челюсти, как бритвой, отсекли хвост тунца по анальный плавник. Акулы... Сколько же тут их? Почуяли живность, сплылись отовсюду. Вначале их было три, потом стало с десяток, а теперь возле борта траулера кружат, снуют, то уходят в глубину, то всплывают к самой поверхности десятки огромных рыбин. Тут и похожие на короткие толстые бревна тупорылые акулы-быки, подвижные, стремительные черноперые акулы. У них светлая окраска и черные кончики брюшных плавников». Чуть в отдалении кружат длинные веретенообразные голубые акулы, и грубками по три-четыре носятся верткие, стремительные, кровожадные акулы-собаки. Пир горой. Акулы пожирают наш улов. То и дело мы выдергиваем из воды лишь одну еще живую тунцовую голову или обглоданный скелет парусника. Акулы разрывают рыб на наших глазах и сами попадаются на крючки. Обрезали один поводец. Другой. Акулу из воды выволочь на палубу трудно. Обрезали третий поводец. И боцман разорался, мол, так мы вообще без яруса останемся. Впереди пять месяцев работы. И если на каждом ярусе терять по пять-шесть поводцов, выволакивайте акул на палубу. Да чего же они живучи, эти рыбины. Володя Нагаев прыгает возле одной из них. Над головой хищницы занесена тяжеленная кувалда. Удар, как по резиновой подушке. Акула взвивается свечой, лупит шершавым когтерка хвостом по ящикам, фальшборту. «Тунец!» — хрипит багровый духоты боцман. «Колька, банан зеленый! Подхватывай багром! Подхватывай!» «Подхватишь тут!» Прыгаю через акулу. Кося безумным кошачьим глазом акула извивается. Резко и гибко взмахивает хвостом. Ух! Жахнула бы по ногам. Считай, что всю оставшуюся жизнь на костылях скакать будешь. Отволакивайте ее к полубаку.